Торжество победителя. Рассказ отставного коллежского регистратора. В пятницу на Масляной все отправились есть блины к Алексею Ивановичу Казулину. Козулина вы не знаете. Для вас, быть может, он ничтожество, нуль. Для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составлявшие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей. Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь. Пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были сметана, свежая икра, семга, тертый сыр, вины водок целое море. После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаш мой тайком расстегнул пуговки на животе,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 Сюжетцы были все больше юмористического характера, масленичного. Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил смейся. Я раскрывал широко рот и смеялся, раз даже взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание. — Так, так, — зашептал папаша, — молодец. Он глядит на тебя и смеется. Это хорошо. Может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя. — -да сказал, между прочим, Казулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру потребляем, жну белотелую ласкаем. «А дочки у меня такие красавицы, что не только ваши братья смиренные, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают. На квартира!» то вот, Не ропщите, не сетуйте вы, пока до конца не доживете. Все бывает, ну и всякие перемены бывают». Ты теперь положим ничтожество, нуль, соринка, изюминка. А кто знает? Может быть, со временем и того судьбы человеческие за вехор возьмешь. Всякое бывает. Алексей Иванович помолчал, покачал головой и продолжал. А прежде-то, прежде что было, а... Боже ты мой, памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом. Ты за целковый бывал две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет. А скомкают, да в лицо бросят, лопай. И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить. Всякое конфузить может. Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке, да за лапчку. За лапчку! Извините, вол, что вим прошел! С добрым утром! -с! А собачонка на тебе! Швейцарь тебя локтем толк, а ты ему мелких нет, Иван Потапч! Извините -с. А больше всего я натерпелся и по разных вынес.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 Привели меня к нему смирненького, серенького, ничтожненького, И всадили за его стол, И стал он меня есть. Что ни слово, то нож острый, Что не взгляд, то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит, убогоньким. А прежде, о, что было! Нептон Небеса разверзися! Долго он меня терзал. Я и писал ему, и за пирожками бегал, перечинил, тещу его старую по театру водил, всякие угождения ему делал. Табак нюхть выучился. М да, а все для него. Нельзя, думаю, надо, чтобы табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка-покойница. И просит его, старушечка, чтобы он сынка, меня, то есть, на два дня к тёточке отпустил, наследство делить. — Как нафинится на нее, как вытаращит бельма, как закричит. Да он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да что ты дорассмотришь? Под суд, говорит, попадет. Вошла старушечка домой, да и слегла, заболела от перепугу. Чуть не померла в ту пору.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 Он мою тещу в театры водит. Он мне табакерку подает. И вот, сигару курит. Я ему в жизнь перчику. Перчику! Курицын! — Чего изволитесь? — спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку. — Трагедию представь. — Слушаю. Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом. — Умри, вероломная, кровь и жажду! Мы покатились со смеху. — Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с перчиком! Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем —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 — Молчок, потому что маленький, серенький. Мучители, варвары, а теперь зато я... — А ну-ка ты, ты, те говорят, ушей И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши. — бегай вокруг стола и пой петушком. Папаш улыбнулся. Приятно покраснел и засеменил вокруг стола. Я за ним. Кукурику! Заголосили мы оба и побежали быстрее. Я бегал и думал, быть мне помощником, письмоводителя.